Глава восьмая. Заключение и комментарии. Ошеломленный неудачным посещением Пятибона, Боб шел по улице Пикадили, предаваясь горьким размышлениям. «Вот гнусный дуралей!» — говорил он сам себе. «Я никогда подобного не встречал! Какой грубиян этот янки! Я должен бы был побить его палкой, и удивляюсь, как этого не случилось. Разве нужно было унижать себя этими уступками? А дело так хорошо началось. Отец согласился, Дерож так же, все шло как нельзя лучше. Я мог стать великим путешественником. Я удивил бы весь свет и потешался бы над ними. Прощай, моя мечта. Самое худшее, когда станут дома насмехаться не следовало говорить о своих проектах. А товарищи, я уже слышу их милые шутки. Признаться, они будут правы. Я был, к несчастью, очень жалок перед этим янки. Умеете ли вы мыть пол, сучить канаты? Вы можете быть чистильщиком сапог? А эта идея не желать никого, кроме негров. Ах, прекрасная история, нечего сказать». «Нужно пойти в клуб и рассказать. Стоит труда, ей-богу!» Наполовину утешенный такой идеей и составлением в уме забавного рассказа о своем разговоре с мистером Петсибаном, Боб немедленно направился в клуб «Мельтон». Там действительно рассказ его имел успех, какого он ждал. Никто не пробовал даже смеяться над ним в виде, как он сам мило и забавно рассказывает о своем предприятии. Все отнеслись к нему строгательным единодушием. Все свалилось на злосчастного брата Джонатана. Каждый поделился какими-то личными воспоминаниями об американской вежливости. А потом стали разбирать мотивы, заставившие оливье дероше принять такие строгие меры и доверить все дело подобному истукану. Это мало походило на то, чего от него ждали. Ничуть не бывало. «Этот милый человек уже показал нам свои дурные стороны», сказал ядовито лорд Эртон, который не мог простить Оливье отказа в принятии его на аэроплан, да еще по всей форме. Сам же он в глубине души питал очень умеренное желание пускаться в путь на такой удивительной машине. «Что касается меня», — прибавил он, «я никогда не сомневался, что он скоро снимет маску». «И никто здесь, я думаю, не станет отрицать, что я с самого начала боролся против всеобщего пристрастия к этому иностранцу». «Что же вы находите необыкновенного в его поведении?» — спросил майор Фейерлей. «Как? После такого приема, который ему оказали в Лондоне, после гостеприимства, которым он пользовался у нас?» Нужно было бы, чтобы он предоставил нам половинную долю в своих предприятиях и барышах? Слишком большая плата за гостеприимство, сознаюсь. Наконец, поступок не особенно любезный, против чего вы не станете спорить. Предлагать Бобу Рютвену чистить сапоги. Я считаю это скандальным и, думаю, не ошибусь, утверждая, что и лорд Темпль такого же мнения». Не забывайте, что Оливье Дерош не лично участвовал в этом деле, сказал лорд Темпл. После того как лорд приглашал к себе Оливье, он считал нужным брать его под свою защиту. Петсибон, как это часто случается с подчиненными, превысил инструкции своего господина. Понимал ли этот янки расстояние, которое отделяло его от Рютвена? На мой взгляд. Вмешался Отто Мейстер, который с величайшим вниманием слушал разговор, вставив для большего удобства в ухо слуховую трубку. «На мой взгляд, вы понимаете, о чем я говорю. Всех привлекает именно то, что это предприятие величайшей важности и что место на Галлии для всех имеет высокую ценность». «Он один это открыл», — пробормотал Фитцморрис. Между тем, как это давно видно было по улыбкам на многих лицах. Я разделяю взгляд господина Отто Мейстера», — сказал лорд Темпл значительно. Оставляя при себе мнение относительно самой личности мистера Дироша, я сожалею, о чем объявляю во всеуслышание, сожалею, что никто из наших соотечественников не приглашен в такую экспедицию. В общем... «Из кого состоит эта экспедиция?» «Из негров, американца и француза». «Как изобретатель машины, этот француз имеет полное право занимать на ней первое место», — вставил Фитцморрис. «Я с этим согласен», — возразил лорд Темпль с удвоенной торжественностью. «Но также и Англия должна иметь там свое место». «Если бы он пригласил в это путешествие хоть одного знатного англичанина, было ясно видно, кого подразумевал его светлость. Наша честь была бы спасена. Я не могу этого вынести, сознаюсь, что мы исключены из этой экспедиции. Мы, исследователи и путешественники, преимущественно перед всеми. Я восстаю». «Мой долг — восстать против такого поступка». «Если бы это вело к чему-нибудь, — заметил Фитсморрис, — то и я бы восстал против такого исключения. Но что нам дает право на это? Положа руку на сердце, на что мы можем указать в прошлом? Если нам случилась хорошая добыча, мы никогда не предлагали соседу разделить пирог. Никто так охотно не ухватился бы за него зубами, как я, клянусь. Но, наконец, если нас не приглашают, нужно считать это потерянным. Вы того же мнения, Фейерлей? Совсем нет, — ответил прямолинейный майор, который своим взглядом коршуны казалось, высматривал добычу в пространстве. Моё мнение такое. С теми, которые не делятся по доброй воле, надо употребить силу. о, о силу, хорошо сказано. «А какую силу? Вы придумали средство?» «Я? Никакого. Да если бы я и знал его, то, вероятно, сохранил бы в секрете, или, по крайней мере, я бы открыл свой секрет с выгодой для себя». На этом беседа закончилась, и каждый погрузился в свои мысли. Дома Боб встретил не такую благосклонную аудиторию, как в клубе. Разочарованные сестры придрались к его смешному положению и осыпали его ядовитыми насмешками. «Прощай, мои рубины!» — вздыхала Мириэль. «И моя библиотека!» — сказала Полли. «И мои лошади!» — добавила Марта. «И бесплатная лечебница для мамы!» Чистить сапоги с палкой с золотым набалдашником под рукой и моноклем в глазу — это прекрасная идея. «Этот Петтибан — гениальный человек в своем роде. Говоря откровенно, милый Боб, вы позволили издеваться над собой самым жалким манером. На этот раз вы не были на высоте своего положения. Это хорошо говорить. Хотел бы я видеть вас на моем месте. Честное слово, я бы сумел держать себя лучше. В самом деле, по всему нужно думать, что это так» когда надо пускать в ход колкости, вы не имеете себе равной, Марта. «Что мне особенно нравится, так это устав!» — воскликнула Мюриэль. «Можно подумать, что он нарочно для вас составлен, милый Боб». «А вы думаете, что это могло быть иначе?» — вставила Полли загадочно. «Вот себе на!» — воскликнул Боб. «Да, это бросается в глаза». «Документ, если не весь, то, по крайней мере, в отдельных статьях был выдуман в ту минуту, как вы пришли. Разве вы можете поверить, чтобы без ссылки на статью требовать непременно негров, и что после этого подобное требование не было бы внесено в устав?» «Да ведь это правда!» — воскликнул Боб удивленный. «Это отвратительная обезьяна выдумал нарочно, чтобы меня допечь». Но я вас уверяю, что устав очень хорошо составлен. Все предусмотрено. И беспрекословное повиновение, и напитки, и стирка белья. Бедный Боб, он должен был сам себе мыть и гладить белье. Да еще водой в строго ограниченном количестве. Я думаю, ваши воротнички и манжеты не имели бы такого блеска. Было бы забавно посмотреть, как это вы сами держали бы утюг и разводили крахмал. Что касается этого, то мужчины не хуже вас могут исполнять вашу работу, если возьмутся за нее. Кто же это такие? Да, например, все парижские портные. Охотно соглашаюсь, но стирка белья — только ничтожная часть этого дьявольского устава. По уставу есть, по уставу спать, быть приговоренным к молчанию, с преступником не поступает хуже» и при этом непрерывная работа. Решительно, Боб, вы пошли по ложному пути, избрали карьеру, не соответствующую вашим способностям. Ах, вы можете смеяться надо мною, и вы тысячу раз правы. Я ни к чему не годен, я это вижу теперь, и никогда я так не сожалел, что не знаю никакого ручного труда. Между тем, общее любопытство, разжигаемое разными росказнями, все сильнее направлялось на летательную машину, которая строилась на заводе Стальброда под руководством и по плану Оливье Дероше. Все газеты держали специальных агентов, которые следили за постройкой аэроплана. Каждое утро газеты приносили читателям все новые подробности. Все уже знали, что Галлия — Будет 150 метров в ширину и 80 метров в длину, значит более 1 квадратного гектометра. Она снабжена 12-ю массивными винтами, которые приводятся в движение шестью паровыми машинами. Эти машины с четверной тягой имеют печи из платины, отапливаемые газом нефтяного масла. Масло это помещается в алюминиевых трубах, из которых образуется как бы сруб аэроплана. Галлия берет топливо на 50 часов. Средняя скорость равняется 120 тысячам километров в час. Положительные опыты привели к заключению, что для того, чтобы победить сопротивление воздуха при некотором наклоне аэроплана к горизонту, и принимая во внимание положение, что квадраты расстояния в обратном отношении к скорости, совершенно достаточно этой средней скорости движения, чтобы победить все препятствия. Блестящие результаты опытов равны чуду. Благодаря силе машин и скорости движения, который достигает аэроплан, скользя почти горизонтально по слоям воздуха, тяжесть его является малозначительным фактором. Мост или палуба аэроплана сделаны из листа алюминия, на котором наслан паркет из лимонного дерева. Каждая из шести машин, расположенных по двум параллельным линиям спереди и сзади, имеет свое отдельное помещение для топки, установленное на настиле из горного льна. Эти машины служили не только для движения вперед, горизонтального или вертикального, смотря по направлению данному осям винтов. Но они еще развивали силу для электрического освещения и силу, которая поднимала и опускала 104 колоссальные ноги, на которых покоится весь механизм. Каждая из этих ног высотой в 20 метров состояла из каучукового цилиндра, наполненного водородом и охваченного тонкой стальной пружиной. Становясь вертикально на землю, эти эластичные столбы опускались под тяжестью аэроплана до двух метров. Поднятые под наружной стороной площадки, они образовывали 26 рядов подушек, в каждом по четыре вздутых подушки, прикасавшихся одна к другой. В таком виде они могли служить платом в случае падения в воду. Двенадцать винтов были расположены в два параллельных ряда по обоим концам аэроплана между этими лапами и покрыты алюминиевой сеткой. На мосту, точно посреди большого луга, возвышался деревянный дом в два этажа, в котором помещался салон с верандой, столовая, приемные комнаты и кабинет, а перед ним места для экипажа. Там и сям виднелись ящики с редкими цветами, спасательные лодки и ботики для прогулок. Скорострельные подушки, палатки из полосатого тика, навес для подзорной трубы и приборов для физических и метеорологических наблюдений. Весь мост окружала шелковая сетка, которая держалась на блестящих медных столбах. Общий вид был такой, точно это сад из полированных деревьев, среди которых разбросаны легкие постройки и прорезанные аллеи. Что касается внутреннего убранства, то оно было просто, но в то же время элегантно. Было поручено известному специалисту подобрать самую комфортабельную обстановку — Массивные столбы, мягкие диваны, толстые ковры, удобные постели, кресла-качалки, уборные и умывальные комнаты — все это отличалось изяществом и тонким вкусом. Господин Оливье Дирош рассчитывал, как говорили, совершить путешествие из Лондона в Тибет за 67 часов. С таким запасом топлива, какой мог взять аэроплан, можно было ограничиться только одной остановкой, чтобы запастись новым. Но Оливье -де -Рош предпочел устроить две – в гаванях, доступных европейским кораблям, где его агенты должны были приготовить резервуары с нефтяным маслом, а именно в Александрии на Средиземном море и в Коломбо на Цейлоне. По его предположениям, Галлия должна за 16 часов достигнуть Александрии, оттуда за 28 часов долететь до Коломбо и за 18 часов до границ Тибета, 6 часов на обе остановки и всего 67 часов от Лондона до Тибета, что составит немногим менее трех дней и трех ночей. Эти подробности, вполне достоверные, разжигали до высшей степени желание несчастного Боба участвовать в экспедиции и в конце концов стали для него ежедневными муками Тантала. Каждое утро за завтраком ему подносили свежие новости о проектах Оливье Дероша, сопровождая их насмешливыми комментариями. Вполне естественно, желание избавиться от этих надоедливых приставаний вместе с искренним сознаванием своей личной бесполезности — внушили, наконец, ему мысль исчезнуть на несколько месяцев со сцены лондонского света и уехать из Отечества. Этот проект он открыл отцу. Совершенно напрасно. Господин Рютван стал высчитывать все его траты, указал на большие счета поставщиков и в заключении объявил, что делать новые расходы для младшего сына он не видит никакой возможности. «Мой дорогой Боб, если вы имеете желание прогуляться за границу, то в этом я не вижу ничего невозможного. Только не рассчитывайте на мои средства». Боб пожал ему руку, а затем простился с матерью и сестрами, не сказав определенно, сколько времени будет продолжаться его отсутствие. Когда этот последний долг был исполнен, он сел на поезд, идущий к Гамптонской верфи, где у него было два судна. Все это он продал своему управляющему за несколько гиней, так же, как всю свою верхнюю одежду и драгоценности. Тогда, в матросском костюме, шароварах и парусиновой шапке, он спустился к Темзе, где на первом попавшемся пароходе, который нагружался, стал наниматься как рабочий. Это был большой торговый пароход Эдинбургский замок капитана Лаусона, который собирался отправлять в Швецию груз сахара и кофе. Капитан не возлагал больших надежд на праздношатающегося белоручку, которого привел к нему один из его морских агентов. Но в это время как раз заболел один из паденных кочегаров, и Боб согласился заменить его на тех же условиях, то есть без определенного жалования. Его обязанности, очень несложные, состояли в том, что он должен был время от времени кидать каменный уголь в большую печь под начальством старшего кочегара. Роберт Рютван без всяких формальностей был записан в корабельную книгу и два часа спустя уже стоял с мешком на своем посту, то есть на 30 футов ниже грузовой ватерлинии. Там было очень грязно. Эта подводная комната, уставленная желтыми сундуками, на которых, вероятно, устраивались постели, не представляла ничего особенно приятного. Но странная вещь. Боб никогда не чувствовал себя так легко, как теперь, когда вступил в это скромное и простое убежище. Он смеялся сам с собою, напевал и был в восторге. «Паденный кочегар» «На корабле «Эдинбургский замок» — это мое звание», — говорил он себе. «Наконец-то я хоть на что-нибудь годен в этой жизни».